Именно русские люди первыми перевели капитал и издали его в Петербурге. Прекрасно скромная Ирландия, зеленая холмистая страна с неоглядными розово-лиловыми, с лавандой цветущей мятой лугами, светлыми, неторопливыми реками и густыми перелесками. Народ, живущий на острове, храбр, умен, мечтателен и музыкален. Арфа национальный инструмент и под ее нежный, как колыхание тростника над заводью, аккомпанемент декламировали поэмы «Барды». Странствующие поэты, сказочники, импровизаторы настойчиво призывали к борьбе ирландцев с поработителями. В 17 веке стюарты Кромвель и Вильгельм III закабалили поэтическую мирную страну картофельной кожуры, и с тех пор протяжные чистые звуки арф славили в песне и стихе «Бойцов за освобождение» безменных бардов жестоко преследовали англичане, и арфа все чаще печалилась о бедствии страны древних фениев, как в незапамятные времена назывались жители острова Эйрин, Ирландии. Согнанный с пашин колонизаторами народ покидал Тихий остров, и свыше трех миллионов людей в начале второй половины века нашло прибежище в других странах. Больше всего изгнанников переселилось за океан в Соединенные Штаты. Лиззи, сестра покойной Мэри Бёрнс, вторая жена Энгельса, ирландка, принимала деятельное участие в движении за освобождение своей родины, начатым революционерами, назвавшими себя фениями в память древних вольных обитателей острова. Первые объединения фениев появились в конце 50-х годов в Америке среди ирландских переселенцев. Затем их тайные кружки возникли в самой Ирландии была создана единая организация «Ирландское революционное республиканское братство». Она состояла из интеллигентов, крестьян и рабочих. Программа фениев была проста – борьба против колониального гнета англичан и массового сгона ирландских арендаторов с родных земель новыми чужеземными помещиками. Фении требовали независимости Ирландии, провозглашения республики и передачи земли в собственность тем – то ее обрабатывал и платил неимоверно большую арендную плату англичанам-землесобственникам. Маркс, вся его семья горячо сочувствовали фениям в их борьбе. Все три дочери Карла всячески подчеркивали свои симпатии к порабощенному народу, столь щедро одаренному в поэзии, литературе и музыке. Лиззи Бернс и Лаура часто пели ирландские народные песни, мелодичные и остроумные, Энгельс отлично знал эпос соседнего с Англией острова и ознакомил с ним всех обитателей Модена-Вилла. Ирландцам присущ особый своеобразный юмор, доброжелательный, хоть и острый, помогающий жить. Он свойствен только очень гибкому наблюдательному уму и резко отличен от тяжеловесного, грубоватого юмора некоторых англичан. Как и всякое оружие, ирония может быть убийственна, а может удалять вредные наросты и исцелять. Шутка ирландцев, следствие подчас завидной проницательности, обычно человека любила и не начинена ядом. Лиззи Бернс обладала чисто ирландским юмором, который очень нравился всем, кто ее знал. В борьбе за свою родину Лизи находила поддержку в семье Маркса. Обычно Женни Хэн носила подаренный ей повстанческий крест, В память польского восстания 1863 года на черной ленте, но после казни в Манчестере ирландских фениев она облачилась в траур и стала носить бесценную революционную реликвию на ленте зеленого национального цвета Ирландии. Все женщины семьи Маркса, как вызов англичанам, в торжественные дни надевали зеленую одежду. К рождественским праздникам Тусси вышла в подарок Энгельсу и его жене. Диванную подушку — узор, который изображал арфу на зеленом фоне. Но глубже всех вникала во все особенности борьбы ирландских революционеров старшая из дочерей Женихен. Она участвовала в шествиях и собраниях, на которых провозглашались требования амнистии арестованным фением. Одной из наиболее значительных демонстраций, организованных в гайд парке Международным товариществом рабочих, Жени описала ганноверскому другу семьи Людвигу Кугельману. Этот крупнейший в Лондоне парк представлял собой одну сплошную массу мужчин, женщин и детей. Даже деревья до самых макушек были усыпаны людьми. Число присутствовавших составляло по данным газет